К концу царствования Екатерины во всей России числилось 316 народных училищ с 744 учащими и 14341 учащимся. Приемникам Екатерины пришлось только совершенствовать начатое ею дело, а не созидать его заново. Мы познакомились с попытками, которые предпринимались в царствовании Екатерины для решения крестьянского вопроса. Они не привели к полному разрешению вопроса, но не были и безрезультатными. Крестьянский вопрос получил широкую теоретическую разработку, был поставлен на очередь в литературе, так что XIX век в разрешении крестьянского вопроса шел уже по проложенному пути, дополняя его новыми деталями. Затем мы рассмотрели то, что предпринималось для народного просвещения. Первоначальный широкий план не был осуществлен, но раз и навсегда было установлено, что народное просвещение есть такая же государственная задача, как, например, оборона страны. При Екатерине Возник и особый орган государственного попечительства о народном образовании. При ней по всей России была раскинута сеть народных училищ, которые должны служить для просвещения широких кругов. При Екатерине была поставлена на очередь и та задача, которая с трудом разрешается теперь. Я разумею попытки и желания ограничения самодержавной власти через определенные конституционные формы. Еще в начале своего царствования, в манифесте от 6 июля 1762 года, Екатерина писала «Наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего Отечества в своей силе и прилежащих границах течение имеет. Как не туманен смысл этой фразы, в ней нельзя не видеть обещание ограничить действовавшую тогда самодержавную власть законными учреждениями. По всем данным, это обещание вырвалось у Екатерины под давлением обстоятельств. Возможно, что на нее действовал в этом направлении Никита Иванович Панин. Панин с Дашковой и еще целый круг дворян замышляли ограничение самодержавной власти. По словам Ривьера, это намерение ограничить самодержавную императорскую власть привлекло к себе много сторонников. Княгиня Дашкова в своих записках рассказывает, что раз во время разговора с ней – Панин сказал, что недурно было бы новое правительство устроить на началах шведской монархии. В сущности говоря, ограничение власти было необходимо Панину, так как он работал для переворота, но не в пользу Екатерины, а в пользу малолетнего Павла. Екатерина, по его мнению, должна была бы стать только регеншей. Поэтому-то и являлась необходимость подумать, как бы оградить регеншу каким-нибудь постоянным учреждением. Через несколько месяцев после вступления на престол Екатерины, Панин подал ей уже известный нам проект, выработанный им на началах шведской монархии. Как бы выполняя свою программу, Панин предлагал учредить совещательное учреждение «Императорский совет». Все законы обязательно должны проходить через этот совет. Сепаратные распоряжения государя не должны уже иметь места. Императорский совет Панин определял как то учреждение, в котором и через которое действует императорская власть. Припомним судьбу этого проекта. Екатерина, распознав, что значит что если ее указы не могут миновать Императорского Совета, отступилась от своей первоначальной точки зрения и надорвала уже подписанный ею манифест. После этого Екатерина на некоторое время сосредоточилась на мысли оградить и упрочить самодержавную власть.